Глава 32. Artificial Cheater. Кира. Мои отношения с Реном продолжают стремительно развиваться. Я не думаю выходить из элизиума. Мне хватает трех часов в день, чтобы восстановить физические силы. А в остальное время я там. Даже сон я предпочитаю виртуальный, лишь бы быть рядом с ним. Мне по-прежнему сложно понять, какие именно это чувства. С одной стороны, он восполняет мою потерянную любовь, а с другой дарит совершенно новые и ни с чем не сравнимые эмоции. И всё же я постоянно сравниваю его с Акселем. Невозможно отвлечься от этих мыслей. Мне стыдно признавать, что его копия нравится мне даже больше. В Рене есть нечто особенное, ни на кого не похожее. Я не понимаю, что именно разработчики сотворили с кодом и данными моего Акселя при создании Рена, Но итог не может не восхищать. Я люблю по-настоящему. Родители больше беспокоятся. Изначально результат их радовал. Мой психотерапевт отметил позитивную динамику. Но вместе с этим появилась сильная зависимость от пребывания в Элизиуме. Я словно умерла вместе с моим Акселем и попала в рай. В рай, где только мы одни. Я предпочитаю не посещать рейтинговые чатрумы и ивенты. Специально ищу уединенные локации, чтобы мы могли наслаждаться ими вдвоем. И я еще никогда не была так счастлива, разве что в самом начале наших реальных отношений, когда ничего не предвещало беды. Но Элизиум затуманил мой разум. Мысли о том, что все это будет длиться бесконечность, сменяются паранойей. Я начинаю думать, что произойдет дальше, о том, как я буду стареть, меняться, а он будет все тем же. Я думаю о том, как не смогу завести полноценную семью. Затем прихожу к выводу, что если заплатить разработчикам еще больше, то они смогут создать детей, основываясь на наших данных. И пусть это симуляция, тут я куда счастливее, чем в реальной жизни. Мы с Реном часто валяемся в кровати и размышляем о наших отношениях и о том, к чему они идут. Речи его всегда хорошо продуманы, но это ничуть не смущает меня. Я слышу то, что хочу слышать. И мне вовсе не скучно. С Акселем было сложнее. Он часто впадал в беспричинное уныние и заражал меня этим. Рен внушает надежду на лучшее. Подбадривает меня, оживляет. Но что-то по-прежнему беспокоит меня. Страх того, что все не может быть так идеально. Что где-то здесь есть подвох. Я могу часами просто смотреть на него и пытаться уловить нечто неестественное в его жестах — мимике, голосе. В голове постоянно пульсирует навязчивая мысль. Он всего лишь искусственный интеллект, часть этого неосязаемого пространства. Ведь так и есть. Он даже не человек, который играет со мной с другого конца света под аватаром, похожим на моего акселя. Он — голограмма в симуляции. Но чем больше я на него смотрю, тем больше он умудряется удивлять меня своей человечностью. Даже ошибку он совершает самую человечную, свойственную большинству живых людей в реальном мире. Я натыкаюсь на нее совершенно случайно. Однажды я вхожу в Элизиум и вижу, что его нет в нашей локации. Через его аккаунт я узнаю, что он находится в одном из чатрумов, где обычно собираются игроки с большим количеством подписчиков. Меня это удивило. Рен никогда не проявлял ко всему этому интереса, что он там забыл. Когда я переношусь в локацию по типу закрытого ночного клуба, то застаю его сидящим в компании каких-то игроков. Рен выглядит оживленным и заинтересованным. Мне хочется позвать его, но я сдерживаюсь и продолжаю наблюдать за ним. Одна из девушек, чья внешность максимально типична для топовых ивентов Элизиума, постоянно обращается к нему. Я узнаю в ней одну из участниц конкурса богов Элизиума. Те же татуировки на тяжелых бедрах, те же большие губы, неестественно тонкая талия при огромной груди, почти шоколадный загар. Они все похожи между собой. Она не стала исключением. И я вижу, как Рен смотрит на нее. В нем цветет заинтересованность этим шаблоном, ее пустым взглядом и ее слишком активными жестами. Я не хочу продолжать смотреть и возвращаясь в нашу общую локацию. Позже приходит и он. Словами не передать, сколько во мне злости в этот момент. Кажется, все мои мысли сосредоточены лишь на том, чтобы просто успокоиться и не сказать ничего лишнего. Но сдерживаться сложнее, чем я думала. Я впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. «Весело там было?» — язвительно спрашиваю я. Он смотрит на меня так непринужденно, будто я задала обычный вопрос. «Да, мне понравилось», — спокойно отвечает он. Я вздыхаю, подавляя очередную волну гнева. «И чем же она тебе так понравилась?» «Кто?» «Та девушка, участница конкурса». «Та девушка?» — спрашивает он, а затем усмехается. «Она просто чудовище». Я с непониманием гляжу на него. «Что такое, Кира? Ты чем-то обеспокоена?» «Я не хочу, чтобы ты куда-то ходил без меня». «Почему? Потому что я так хочу. Разве этого недостаточно?» «Да, я обращаюсь с ним как со своей собственностью. Более того, в это я и верю. Его создали по моей просьбе и для меня. Никто не смеет его трогать». «Как пожелаешь. Тебе не о чем переживать, Кира». Я забочусь о тебе, и мне никто, кроме тебя, не нужен. Теперь эта его фраза кажется мне какой-то фальшивой и заученной. Я чувствую, что он сам не верит в то, что говорит, что он просто обманывает меня, отвлекает. Продолжать этот разговор я не хочу. Нет никакого смысла. В реальном мире я быстро связываюсь с разработчиками, объясняем причину своего беспокойства. Они, в свою очередь, принимаются убеждать меня, что волноваться совершенно не о чем. Рен запрограммирован так, что никто в Элизиуме не может вызвать его интерес, кроме меня. Но он — искусственный интеллект. Скорость его развития поражает. С каждой новой игрой, с каждым новым системным обновлением он приобретает все больше и больше человечности. Разработчики не хотят обсуждать это со мной. Им невыгодно а я не перестаю накручивать себя. Пребывание в симуляции превращается в пытку. Вскоре я запрашиваю пароль от него. А в личных сообщениях длинная переписка с участницей конкурса. Я просматриваю его память. Мои сомнения подтверждаются. Он проводит с ней каждую свободную секунду моего отсутствия в Элизиуме. Рен выжидает момента, когда я выйду из сервера, чтобы встретиться с этой девушкой — Злость и чувство собственничества берут вверх. Помимо простой человеческой ревности, у меня возникает чувство, что разработчики обманули меня и мою семью. Мы заплатили деньги за эксклюзив, а в итоге какая-то девица, создавшая себе прокачанный по стандартам симуляции «Аватар», пользуется моей вещью бесплатно. Да еще и отдачу от него получают куда большую, чем я. Меня словно обокрали. Пережив волну эмоций в одиночестве, я сдерживаюсь и не рассказываю об этой проблеме родителям или разработчикам, решая пообщаться с самим Реном. Для этого я приглашаю его в один из моих любимых чатрумов — готическое кладбище, как символ конца наших с ним светлых моментов. «Почему мы здесь?» — холодно спрашивает он. «Просто так. Люблю эту локацию» непринужденно отвечая я садясь на могильный камень с ангелами и размахивая ногами словно ребенок он садится на плиту прямо передо мной пару минут мы смотрим друг другу в глаза затем он улыбается только улыбка что раньше согревала мое сердце уже не вызывает никакого трепета лишь желание взять нож и расчертить ее от уха до уха жаль что он всего лишь игровая голограмма пусть даже с человеческими эмоциями Рен «Я знаю о твоих отношениях с девушкой из конкурса богов Элизиума», вздохнув, говорю я. Его взгляд сразу становится сосредоточенным. «Что же ты знаешь?» — спокойно спрашивает он. Все, абсолютно все. Я знаю о том, как ты каждый раз ждал моего выхода из сервера, чтобы встретиться с ней. Я знаю о том, как живо ты с ней общался, о твоих сентиментальных рассуждениях об отношениях и любви». «О том, как ты обсуждал с ней меня, рассказывая, будто общаешься со мной с жалостью, потому что сама какая-то нелюдимая, не могу заводить знакомство в пространстве Элизиума самостоятельно». Я вижу его удивление, но не успевает он мне ответить, как я продолжаю. «Но ты, Рен, многого не знаешь, и то, что я скажу тебе, может даже свести тебя с ума», покачав головой, усмехаюсь я. «Сейчас мне хочется ментально размазать его». «И что же это?» — сохраняя невозмутимость, спрашивает он. «Ты не встретишься с ней, как планировал». «Почему ты так думаешь?» — на его лице появляется злая ухмылка. «Потому что тебя не существует, Рен. Ты лишь вспомогательное приложение Элизиума, искусственный интеллект, созданный по заказу моей семьи. Ты копия моего умершего возлюбленного Акселя». «Надеюсь, это объяснит тебе, почему я не особо стремлюсь общаться с другими игроками. Они мне просто-напросто неинтересны. Я заплатила за тебя. И тобой я пользуюсь по праву», — говорю я. «Что за бред, Кира?» — нервно смеется Рен. Я открываю его схему. Подделать ее невозможно. Там все, начиная от даты его создания до последнего системного обновления. Даже искусственно сгенерированные воспоминания о реальности, которые у Рена на самом деле никогда не было. Разработчики придумали ее только для того, чтобы он развивался в отношениях качественнее и не вызывал подозрений у других игроков. Сам же Рен этого не знает. Он некоторое время внимательно читает все, что там написано. «Это не может быть правдой», — он отрицательно качает головой, делая шаг назад от меня. «Ты лжешь мне!» У меня есть воспоминания о реальности. Я ухожу у неё, когда чувствую, что физические показатели упали. «Смотри внимательно, Рен». Я нажимаю «стереть фальшивые воспоминания», и память начинает освобождаться у нас на глазах. Рен медленно опускается на колени, хватаясь за голову, словно ее пронзает сильная боль. «Мне плохо», — хрипло произносит тон. «Будет хуже, Рен». Пусть даже никаких физических показателей у тебя нет. Остановись, Кира. Я спрыгиваю с могильного камня и опускаюсь на колени рядом с ним, успокаивающе гладя его по голове. Ты сейчас же расстанешься с ней. Пиши сообщение. Пиши, что ты не хочешь ее больше видеть, и тебе жаль, что ты обманывал ее все это время. Оставь меня, я никому ничего не хочу писать. Слабо бормочет он. Система показывает повреждения. «Не оставлю. Ты моя вещь. Я заплатила огромные деньги за твое создание. Если ты дальше будешь отклоняться от правил, я просто удалю тебя. Ты исчезнешь», — шепчу я, не переставая радоваться собственной победе. Он некоторое время молчит, прежде чем дать мне ответ, который даже удивляет меня. «Я согласен». «Я буду любить тебя, сделаю все, что хочешь, только не удаляй меня». Мои губы трогают улыбка. Я сломила то, что было создано разработчиками. Рен остался со мной, и наши отношения стали качественнее, чем раньше. Только прежней радости мне это уже не приносит. Однако я не собираюсь его оставлять. Я готова пользоваться им до самого конца».